Глава четвёртая. Надежда. Чухлома расположена на покрытой лесами Галиฉской возвышенности, в 50 км к северо-востоку от старинного городка Галич-Мерский и в 170 км от Костромы. Город стоит на берегу Ледникового Чухломского озера, упоминаемого в Салигалической летописи как Чудское, что непривычно для слуха тех, кто знает другое Чудское озеро в Псковской губернии, на льду которого дружина князя Александра Невского разбила немецкое войско. В далёкой древности в этих местах жили финно-угорские племена: чудь и мерья. В летописи же «Чухлама» впервые упоминается в 1381 году как город, входящий в Галецкое княжество. Однако возникла она раньше, еще в X веке, а приобрела известность, когда между галецким князем Юрием Дмитриевичем и его племянником московским князем Василием II завязалась в начале XV века борьба за великокняжский престол, продолженное после смерти Юрия его сыновьям Дмитрием Шемякой и Василием Косым. Конец этой кровавой распри был положен только в 1450 году. Василий Темный разбил войско своего двоюродного брата и подчинил Чухлому вместе с другими городами Галецкого княжества в Москве. Чулхома в настоящее время красивый старинный русский город, богатый произведениями деревянного зодчества и каменными сооружениями разных эпох, такими как Успенская церковь 1730 года, дома купцов Климовых и Большаковых, Преображенский собор и главная достопримечательность города соборы и церкви Свято-Покровского Авраамиево-Городесского монастыря, расположенного на берегу Чухломского озера, в месте, где из озера вытекает речка Векса. К сожалению, почти не сохранилось монастырское кладбище, на котором были похоронены дворяне рода Лермонтовых вместе с основателем рода Джорджем Лермонтом. Между тем Данила Ломов, Любил бродить в окрестностях этого кладбища и даже отыскал плиту над гроби одного из предков гениального поэта. Даниле исполнилось 17 лет. В Чухламу он из своего парфена, расположенного на озере Ильмень, переехал еще два года назад к дядке Василию, брату отца, чтобы окончить школу. Пятидесятилетний Василий Иванович Ломов и его жена Вера Андреевна Своих детей не имели и с превеликим удовольствием приняли в семью племянника. Данил обещал стать великолепным художником и после школы собирался поступать в Московский государственный художественный университет. Рисовал он всё: от пейзажей до портретов людей, но больше всего любил писать иконы в орнаментах, фигурами которых были старинные рунические символы и буквы древнерусского языка. Жили Ломовы в собственном доме в Рыбной слободе, на окраине города, на берегу озера, и Данила часто в свободное время помогал им по хозяйству: дрова наколоть, двор прибрать, починить что-нибудь. Все работали. Василий Иванович врачом в местной больнице, специалистом по лечению остеохондроза и ревматизма. Его жена там же медсестрой. Поэтому весь день, не считая времени занятий в школе, Данил был предоставлен сам себе, и это его вполне устраивало. В случае чего, он и сам мог приготовить себе обед или ужин, хотя Вера Андреевна старалась не оставлять его без еды. Впрочем, в свободного времени у парня, вымыхавшего под метр 90, плечистого, сильного практически не оставалось. Кроме учёбы, он занимался не только художественным творчеством, но и борьбой под руководством школьного учителя физкультуры, также переехавшего из Парфина в Чухлому и устроившегося в ту же школу. Звали учителя Нестором Будимировичем. Был он уже в летах, многие считали, что ему далеко за 60, но столь подвижен и крепок, что сомнений ни у кого насчёт его профпригодности не возникало. Даниил уже точно знал, что учителю больше 100 лет, и знает он столько, что беседовать с ним было одно удовольствие. Что же касается вида борьбы, а вернее рукопашного боя, которому Нестор Будимирович обучал парня, то он назывался лютый бой и представлял собой одну из разновидностей воинского искусства русских витязей, живой За 4 года занятий Даниил овладел многими навыками этого воинского искусства и мог постоять за себя в любое время и в любых условиях. Хотя однакошником своё умение предпочитал без нужды не демонстрировать. Он был добродушен, почти как все истинно сильные люди стеснительны и не любил показывать свою силу. Дом дядьки Василия был деревянным, как и большинство жилых строений Чухломы. Центр города, конечно, застраивался современными высотками в 10 и 16 этажей, но окраины жили по старинному, и патриархальный деревенский вид рыбной слободы всегда приводил Данилу в прекрасное расположение духа. Он любил простоту и неторопливость деревенской жизни, несмотря на все тяготы современного бытия. Да и сам не любил торопиться, будучи созерцательной натурой, стремящейся понять смысл того или иного явления. В доме Ломовых у Данилы имелась своя комната, где стояли стол, кровать, комод с книгами, стул и мольберт. Кроме того, в его распоряжении был чулан, где он хранил картины, иконы и поделки из дерева, фигурки зверей и птиц. А недавно у парня появился и компьютер, чем он был очень рад, хотя и использовал его только для поиска нужных материалов для школы и разного рода эзотерических текстов. Данила увлекался тайными знаниями древних и много читал. Девочки из класса относились к нему снисходительно, потому что он не ругался, как другие мальчики, не пил пиво, не курил, не участвовал в общих вечеринках и тусовках, не ходил по дискотекам, зато безропотно помогал всем, кто об этом попросит. В том числе охотно откликался на просьбы девчонок, за что получил от ребят кличку Данила Угодник. Однако он на это не обижался. Огдав однажды укорот заводили класса Шурику Фрумкину за быяки и дрочну. Заслужил уважение и у мужской половины школы. Его подначивали, но до определённого момента знаю, что угодник может легко одолеть любого. Была у Данилы девочка, вернее, он был тайно влюблён в Марусю Ленецкую, красавицу с длинными льняными волосами, волаокую и пухла губую. Но добиваться её расположения не стал, побаивался и не столько злых ежиков, сколько того, что она отвергнет его, как уже отвергла неуклюжие попытки ухаживания со стороны более смелых парней. А так дружил, как и с другими девчонками, помогал решать задачи по математике, иногда танцевал с ней на школьных вечерах, катался на лыжах, возил на лодке по озеру вместе с другими. И мечтал по ночам о встречах один на один. Видел в красочных снах. Во вторник, 15 февраля, он вернулся из школы раньше родственников. Быстро пообедал, щи овсяная каша с мясом молоко, и под сил было к компьютеру. Но пошастость по сети ему не дали. В доме вдруг объявились незваные гости. Данила учуял их спиной, прислушался к своим ощущениям и вышел из комнаты в горницу. Дверь в сенях была открыта, пропускай ток холодного воздуха, и оттуда на него смотрели двое. Горбившийся старик в монашеском одеянии седобородый с неприятным немыгающим взглядом тусклых желтоватых глаз и молодой парень в блестящей куртке со множеством молний, в джинсах и ботинках с пряжками в виде пауков. На голове у него была приплюснутая шапка с меховым отворотом, глаза у парня бегали по сторонам, водянистые серые, злые, холодные, и весь его облик был неприятен и порождал волос. ощущение скрытой опасности будто он держал за пазухой змею "вам кого?" удивлённо спросил Данила. "Ты будешь Данила Ломов?" спросил молодой, раздвигая бледные губы в кривой улыбке. "Да я. А вы кто?" "Тебя-то нам и надо, говорят, ты иконы пишешь. Покажь своё искусство." А зачем? не понял Данила. Гости переглянулись, вошли в горницу, не сняв обуви. Может, мы купим парочку? Я не продаю, нам продашь. Данила сдвинул брови. Не продам. А ты повежливее, повежливее, молодой человек, сукаризный прогудел старик, погладив бороду. Данила заметил, что один ногт на его руке был чёрным, а на пальце красовался перстень. в форме змеи с большой головой. Чай к тебе непростые гости пожаловали. Мы тебя в бараний рог скрутим, ежели понадобится. Данила почувствовал странный удар по голове изнутри, будто там взорвалась газовая граната, но сознание не потерял, автоматически переходя в состояние резонансной готовности к бою, как учил его Нестор Будемирович. «Уходите! Я вас не звал!» Молодой Верзилов в дурацкой шапке и кепке бросил на старца глумливо вызывающий взгляд. «Хамид Богомаз! Придется укорот дать!» «Не возражаешь, святый отче?» «Делай дело!» — буркнул старик, озираясь. «Надо будет посмотреть, что он успел намастерить!» «Отрок подраться хочет, дадим ему шанс? Уходите!» Повторил Данила, ржав кулаки. Щёнок нехорошо выглядывался незнакомец в шапке. "Знал бы, с кем имеешь дело, кончай Ваньку валять, Ефим", недовольно сказал горбун в рясе. "Торопиться надо, неладное чую". "Я только даю ему урок", сказал парень и прыгнул к Даниле, намереваясь ударить его в голову, но удар цели не достиг. Художника в этом месте уже не было. Он оказался в метре слева и мог бы ответить, но не стал этого делать, проговорил глухо: "Вы не имеете права". Спутник монаха снова бросился вперёд, размахивая длинными руками с расстопыренными пальцами, но снова промахнулся, отскочил, растерянный, разозлённый и недоумевающий. Ах ты, курва сопливая! Данила вовремя заметил движение руки противника, метнулся вправо-влево, качая маятник, и сорвавшейся с перстня парня молния миновала его, разнесла стеклянный графин на столе. Данила замер, глядя то на осколки стекла, то на верзилу в кепке. Тот ощерился, снова выбросил вперёд кулак со змеем-перстнем, и хотя Данила ждал этого на уровне подсознания, Всё же с великим трудом увернулся от новой фиолетово-зелёной молнии, вонзившейся в стену рядом с свисевшими на ней фотографиями. Однако она пролетела так близко от головы, что щека, ухо и часть шеи Данилы онемели. Пахнуло жутким холодом. Вот же прыткий канапися спопался. Парень в кепке выругался. Придётся мочить по-серьёзному. Монах, разглядовавший висевшую на противоположной стене горницы между окнами небольшую икону с изображением богини Макуши, творение рук Данилы, оглянулся. "Обойдись без шума, Ефим. Нам он ни к чему. Сейчас я его уложу". Молодой спутник монаха вытащил из-под полы куртки крест Формидокрученный свастики поднял перед собой. Ну что, щенок, ты и с этим справишься? Именем того, кто придёт, договорить он не успел. Словно тёмная молния брянула из синей в горницу, и владелец креста и кепке отлетел к стене отброшенный страшным ударом, буквально влип в стену, роняя крест, сполз на пол. В середине комнаты протаил силуэт человека, тут же размазался от скорости, превращаясь в струю движения, устремившуюся к монаху, но тот, к удивлению Данилы, оказался ещё быстрее и точно так же, размазавшись в прыжке полёте, переместился к двери, собираясь исчезнуть в тенях. И наткнулся на ещё одного гостя, не уступающего ему во владении магической динамикой легкоступа. удара Данила не заметил. Тем не менее старика монаха вдруг унесло назад, как воздушный шарик. Он упал, врезался головой в ножку стола и затих. Силуэты гостей оттвердели, перестали зыбиться и плыть, приобрели плотность и цвет. На юношу смотрели двое. Нестор Будимирович, учитель по рукопашному бою, и пожилой, невысокого роста мужчина, в котором Ломов младший узнал Георгия, человека приходившего к нему год назад вместе со своим другом, которого он называл коротко Владыко. Именно они и дали молодому парню ключ к древним из эзотерическим знанием поведали истинную историю русского и славянского рода и предложили вырезать на дощечках так называемую руну света, символ славного бога Святича, одного из ликов Белобога. Здрав будь, Данила, прогудел Нестор Будимирович кряжестой, медлительный с виду, с тяжёлым в складках и буграх лицом, но с умными, живыми и добрыми глазами. Привет, А тотчас Вася Данилов сдавленным голосом покраснел, откашлялся. И вы здравы будьте. Георгий подошёл к монаху, снял у него с шеи цепь с крестом, подобрал валявшийся на полу крест парня в кепке, нагнулся над ним, тут же выпрямился, встретил взгляд Нестора Будимировича. "Вызывай своих орлов, Нестор. Их надо увести. Вы и их". Начал Данила бледнея Они ещё живы, спокойно сказал Георгий. Не говори никому, что к тебе заходили ха, и не переживай особенно. Это не люди, убийцы, лишённые душ. Ха, служители храма Морока. Они получили задание убивать всех молодых иконописцев и художников вроде тебя. Зачем? Георгий усмехнулся. Халуи Морака забеспокоились, что владычеству их господина придёт конец, и приняли превентивные меры. Но я же ничего, ты вяжешь руну света, которая способна объединить все силы светлые силы и возродит светича врага Морака. Возродит? Разве он умер? Боги же не умирают. Нестор Владимирович закончил говорить с кем-то по мобильному телефону. вмешался в разговор Наши боги не умерли, дружок. Просто они тысячи лет назад отдали все свои силы для спасения рода, растворились в нём, и чтобы их собрать, возродить, нужны объединительные усилия. Ты как раз и можешь сыграть роль ключика этих усилий. Я не знал, вы мне об этом не говорили, поговорим ещё, не всё сразу. Нестор Будимирович прислушался к звукам улицы, стремительно вышел и вернулся с двумя мощными парнями, в которых Данила признал школьного сторожа Митю и врача из больницы, где работал дядька Василий. Парни поздоровались, легко взвалили на плечи тела старика-монаха и его спутника, вышли. На улице заработал двигатель автомобиля, звук удалился, стало тихо. Ну, я тоже пойду. Дела, сказал учитель, похлопал Данилу по плечу. Учись вычислять потоки внимания и вектор опасности, мальчик. Слушай пространство. Вслед за этими упрями могут пройти и другие. Нестор Будимирович ударил ладонью по подставленной ладони Георгия, скрылся за дверью. Данила наконец расслабился, робко посмотрел на гостя. "Чайю?" обязательно кивнул Георгий. "А потом покажешь, что у тебя получилось". Парень оживился, сбегал на кухню, включил чайник, расставил на столе чашки и вскоре они пили чай с чебрецом и зверобоем, собранными и засушенными ещё летом лично Данилой. Потом смотрели иконы и рисунки, созданные молодым художником за два зимних месяца. Последними Данила выложил из особого сундука, а битва металлическими обручами — два десятка ясеневых дощечек с вырезанными на них рунами. Георгий внимательно осмотрел их, откладывая те, что уже видел, отложил четыре новые, взял в руки одну из них. Руна «Сва». Тихо сказал Данила. Витясь, погладил резьбу, похожей на китайский иероглиф Чань, но без лишних хвостиков и более красивый. Постучал по дощечке сгибом пальца. Дощечка отозвалась певучим звуком, будто была не деревянной, а фарфоровой. Греет, улыбнулся Георгий, прижав дощечку к щеке, встретил заинтересованный взгляд юноши-молодёц. Предреченник, это хорошее решение. Мы на верном пути, Данила поразовел. Я так вижу, а она по ночам светится. Так и должно быть. Давно, лет 50 назад я видел такую же руну на старом Володаре. на том, что делал дедушка Естегней, нет. Её вырезал ещё до и встегнее известный художник Ворава Васильев. К сожалению, он рано умер и не смог завершить начатое. Теперь это дело в твоих руках. Я постараюсь. Тебе дано откровение божье. Русские боги зашевелились в душах людей и ждут сочувствия. Поможем им Они помогут нам. Георгий снова погладил дощечку, аккуратно положил в сундучок. Береги их, никому не показывай, ни друзьям, ни родячам, рано ещё, и будь осторожен. На, держи. Он протянул юноше маленький раскладной мобильный телефон. Данила взял, поднял голову. Зачем, дядя Георгий? На всякий случай. Это связь со мной. Раскроешь И я услышу вызов. И вот ещё что. Вполне возможно, что нам придётся уехать отсюда. Почему, куда, растерялся Данила, сразу подумав о Моросе. Может быть, в Москву. Здесь оставаться небезопасно. Мы не же школу оканчивать, разумеется, кончишь. Хотя получить нужные для поступления в университет знания не проблема. Мы с тобой этим займёмся. Однако бережёного Бог бережёт, а слуги Морока могут объявиться здесь не раз. Мы, конечно, постараемся отвести им глаза, но гарантий нет. Тем не менее, учись, работай и не переживай, только будь повнимательнее, остерегайся людей с чёрными ногтями. Почувствуешь холод, сразу дай знать мне или Нестору. Хорошо, дядя Георгий. Прячь Воладарь. Ты действительно никому его не показывал. Данилов вспомнил, что хотел похвастаться своим руноплетением Мороси. Нет, дядя Георгий, никому. Вы же не велели. Это очень важный полимсест. Без него мы не справимся с бедой, навалившейся на наше отечество. Я понимаю, дядя Георгий. Данила унёс сундучок, а когда вернулся, гостя в горне уже не было. Хотя как он мог миновать Сеню, успеть одеться и уйти незамеченным, трудно было представить. Впрочем, Витязь, владеющий прямым видением мира и древней системой выживания, живой мог ещё и не такое. Данила и сам умел ходить легкоступам, хотя и не в таком мере, как его учителя, но жаждал когда-нибудь достичь такого же совершенства Повертев в руках новый мобильник, он сунул её в карман рубашки на груди, прибрал горницу, пожалев разбитый графин придётся теперь брать вину перед родичищами на себя и снова подсел к компьютеру. Он уже научился быстро переключаться на решение первостепенных задач, не растрачивая зря эмоции и переживания по поводу происшедших событий, но в памяти нет-нет, да и вспыхивало злое лицо молодого спутника-монаха с ледяными глазами и сам монах с черным ногтем. Слуги Морока, приходившие его убить. Данила передёрнул плечами, сбегал на кухню, умылся холодной водой и приказал себе сосредоточиться на учёбе. Вечером он покался тёте Вере в случайном разбитии графина, уединился в комнате с очередной дощечкой и принялся переносить на неё с листочка бумаги руну греющую сердце. Теперь он видел, какой она должна была быть.